Глава 11 Прошу прощения. Виноват, я потопился и поправился. Кто вы, мать вашу, такой? Так-то лучше. Кто я такой? Во всяком случае, не резидент. Кто тогда? Золотого теленка Ильфа с Петровым. Читал? Конечно. Похвально. Хотя и редко любовь к печатному слову у молодого поколения. Был там такой персонаж, ЗИЦ-председатель фунт, который сидел при освободителе, миротворцы и Николеньке Кровавом. Помнишь такого? Да. Так вот, я в некоторой степени его коллега, хотя только в некоторой. А поточнее? Если точнее, то заместитель резидента по широкому кругу вопросов. Ведь кто такой резидент? Региональный менеджер, современным языком выражаясь. Его задача – руководство агентурной сетью, поддержание ее эффективной работы, прием от нее информации и, и многое другое. Если до того, как занять эту должность, не работал в поле, то оперативных навыков у него плюс-минус ноль. Вот мне и приходилось общаться с агентурой лично или иными способами. Много с кем встречаться, в том числе с кураторами. Один из них, если помнишь, «Любитель клубнички Кривошеев. Меня издал». «А он что, считал вас резидентом?» «Все считали. Еще по капельке?» «Легко. Выпили. Погодите, я закурил». «Так а для чего была вся эта суета? Вы же сам могли эвакуироваться». «Подумай». Рауль порылся в рюкзаке и достал маленькую шоколадку. «Вот и закуска. А то когда еще завтрак принесут?» — А, совершенно верно, мой юный, сообразительный друг. Вся эта шумиха и неразбериха предназначались для того, чтобы создать видимость попытки покинуть страну именно резидента. — Ну, по-третьей, не чокась. Получается. Я забросил в рот крохотный кусок шоколада. Ну, так себе закуска. — Что имело место? Обычная операция прикрытия. На секунду задумался... И в то же время... — И опять правильно? Не знаю, как тебя такого умного в разведку взяли. Рауль усмехнулся. — Не страдаю манией величия, но я единственный, кто в курсе личности резидента и его местонахождения. По этой причине попасть в лапы спецслужбах было крайне нежелательно. Не смог удержаться, потому что уж больно спросить хотелось. — Это обычный... «Региональный резидент» или «А вот это, сударь, вас волновать не должно». И тут я, наконец, осознал серьезность того, что происходило в эти дни. Тогда почему эвакуировать вас доверили самому молодому в группе? А остальные тоже изображали нечто подобное. Вполне себе стандартная операция. Сам когда-то проводил нечто подобное. «Кстати, твои ребята уже в России». Это радует. Не только это. Рауля опять плеснул в стаканы. У тебя орден есть? Ну, хотя бы один. Нет пока. Будет, уверенно заявил он. За такое мимо награды точно не проскочишь. А вообще, молодец, сработал на твердую четверку. С небольшим минусом. В рапорте я это, пожалуй, войду Я слегка обиделся. А «Ну, что вы имеете в виду? Мотоцикл, пояснил он. От него надо было избавиться еще в Барселоне, оставить на улице и забыть о нем. И уж точно не стоило возвращаться за ним в Валериде. «А кто ж знал, что у вас такое творится?» — проворчал я. «Если бы внимательнее читал справочный материал, знал бы, что спокойно жизнь в Европе закончилась. Прямо в центре города могут запросто надавать по сусалам, ограбить. Или того хуже. Ферштейн!» Герой, разведчик, еволь, согласился я. А с тем китайцем, это что, действительно хотел с ним разобраться? Да без проблем. Он расхохотался. — А что, без проблем, он говорит, посмотрел на меня с жалостью, как на умственно отсталого. Поройся, как вернешься в материалах по персоналиям, узнаешь много интересного. Вы это серьезно? Более чем. Лично я, знаешь ли, тоже далеко не подарок, но в сравнении с тем недомерком полный ноль. Из тех, кого я знаю, а знаю многих, трудно представить, кто бы смог выстоять против него. Ну, разве что мой бывший учитель. Был такой полковник Агеев из бывших Смершевских волкодавов. С китайцами вообще интересно получилось. Понятно, как они нас нашли. Вопрос, каким образом они узнали, кого конкретно искать. «Что вы имеете в виду?» «Да то, что именно нас с тобой, а не других из твоей группы!» «Действительно интересно!» «Если учесть, — продолжил Рауль, — «что в Москве обо мне наверху знают два, максимум три человека, получается, что... что искали именно тебя!» «Вы это серьезно?» «Увы! Где-то в очередной раз протекло! Не надо круглять глаза!» Такое в любых спецслужбах сплошь рядом. И что теперь? Да ничего особенного. Разве что прибавится работы у внутренних дознаний. Еще вопросы? Собираюсь с мыслями. Может, чуть позже. В дверь постучали. Прибыл завтрак.